Глава 13. Ночь с непривычки тянулась очень долго. Всё-таки я привыкла засыпать с Максом, а сегодня мне его очень не хватало. Тем более в голову лезли всякие мысли, которые нужно выкинуть оттуда и не занимать ими место. От злости я стукнула кулаком по подушке и села. Интересно, как я проведу следующие ночи, ведь он приедет не завтра, если всё будет хорошо. То, скорее всего, он задержится для организации всего процесса. Уснуть я так и не смогла, поэтому решила встать и заняться домашними делами. Пока муж в отъезде, включив телевизор, чтобы не ощущать себя одинокой, отправилась в ванную немного взбодриться. Тёплый душ и чашка зелёного чая привели меня в чувство. Надеюсь, что мы его любимому всё получится, и мы больше никогда не расстанемся и будем вместе. Смартфон, лежащий на столе, зазвонил. На дисплее высветился телефон мамы. Я немножко напряглась. Интересно, чего ожидать от этого звонка? Алло? Со осторожностью сказала я. Привет, дорогая. Как ты там? Весело прошептала мама. Нормально. Ты как? Тоже хорошо. Есть только один существенный минус дико соскучилась по своему единственному ребёнку. Мои губы дрогнули в улыбке. Обычно мама так говорила, когда действительно уже скучала сильно. Когда я училась в закрытом пансионате, то она приезжала туда и забирала меня на целый день, и мы шли гулять по магазинам, по кафе. Такие приезды существенно поднимали моё настроение. Я чувствовала себя живым человеком, а не куклой, которая должна была знать этикет и действовать только согласно установленных норм. "Я тоже по тебе соскучилась, мамуль", я тут узнала. Что твой супруг в отъезде? Как ты смотришь на то, что пришлют за тобой машину, и ты побудешь у нас, пока он уехал? Даже не знаю, что сказать, немного растерялась я. Соглашайся, что ты там будешь сидеть одна? Мы с тобой походим по магазинам и купим приданое для малыша. Мне очень хотелось поехать к ним, но в то же время я не знала, что ожидать от них. Наши последние встречи и общения по телефону не приносили мне радости, они сильно напрягали, а в моём теперешнем положении это было противопоказано. Мама, я не знаю, понимаешь, мне нельзя нервничать, а отец, думаю, не воздержится от того, чтобы прочитать мне лекцию о глупой и неблагодарной дочери, которая смешала всех с грязью. Прекрати, он очень сильно переживает за тебя и тоже хотел бы увидеть тебя. Мам, я подумаю и скажу тебе часа через 2, хорошо? Хорошо, недовольно проговорила она. Положив трубку, я написала в мессенджере мужу о том, что родители приглашают меня побыть у них, пока он в отъезде. Он ответил не сразу, но в принципе был совсем не против. Почему бы и нет, Кис, Соня, мне спокойнее, если ты будешь под присмотром. Люблю тебя. Его сообщение согрело мою душу, и я воодушевлённая позвонила матери. Мам, я согласна приехать к вам. Можешь выслать водителя. Хорошо, Вадим подъедет за тобой через 2 часа. Положив трубку, я начала собирать вещи, которые бы мне пригодились, пока я была у родителей. Быстро собрав их, села на кресло и взяла в руки телефон. Нужно позвонить Клаве и по возможности встретиться с ней. Я её уже 100 лет не видела, и соскучилась до безумия. Набрав близкой подруги, обрадовалась, когда она быстро взяла трубку. Привет, Каролина. Её звонкий голос раздался эхом в комнате. Привет, Клава. Как твои дела? Я по тебе скучаю. Дела хорошо. Вот собираюсь приехать к родителям на несколько дней, и мне бы хотелось увидеться с тобой. Ты сможешь уделить мне внимание? Замечательная новость. Я очень по тебе соскучилась. Её довольно голос мне был очень приятным, и я ведь тоже скучала по ней. Попрощавшись с Клавой, я ещё раз проверила все вещи, чтобы ничего не забыть. Можно было, конечно, купить, но я хотела показать своим родителям, что я уже взрослая женщина и сама в состоянии справиться со всеми своими делами. На удивление, эти 2 часа очень быстро пролетели. Вадим не опоздал, и в установленное время уже стоял возле подъезда. Я вышла ему навстречу с сумкой, в которой были мои нехитрые вещи. Он подошёл, забрал у меня сумку и открыл передо мной дверь. Все жители нашего подъезда с любопытством разглядывали автомобиль, в который я села. Такую машину они, скорее всего, видели на картинке, а не в реальной жизни. Мне даже было немного стыдно от того, что я действительно росла в очень богатой семье. Вадим закрыл дверь и сам занял место за водительским сиденьем. Машина плавно тронулась, и мы поехали в дом, в котором я выросла. В голове крутились различные мысли: как меня встретят родители, зачем я еду и прочее, прочее. Хватит, одёрнула я себя. И я действительно соскучилась по ним, и мне очень хотелось, чтобы они поняли меня, приняли моё решение, которое, как они считают, поломало мою жизнь. Но я всё-таки уверена, что они поймут. От этой мысли я улыбнулась и осознала, что действительно так и есть. Они меня уже поняли. Если бы это было не так, разве бы они хотели меня увидеть? Домчали мы очень быстро. Я всё же немного нервничала. Не хотелось выяснять отношения с отцом и мамой. Мне нужно было просто общение без всяких споров и доказываний, кто прав, а кто виноват. Мама стояла на крыльце дома. Это было так, на неё не похоже. Она улыбалась мне, и я, словно маленькая девочка, побежала к ней в объятия. "Здравствуй, доченька. Как же я скучала по тебе". Она прижала меня к себе. "Здравствуй, мамуля", прижалась я к ней в ответ. "Ну, пойдём. Вадим, отнеси вещи Каролине в её комнату", обратилась она к водителю. Он кивнул и отправился выполнять поручение хозяйки. Мы же с мамой вошли в дом и прошли в столовую. "Каролина, ты хочешь есть?" "Нет, мама. И если только чашку чая. После этих слов горничная вышла в кухню и через пару минут вернулась с подносом, на котором стояли чашки, пара чайников и сахарница. Мы сели за стол, и Надежда, расставив перед нами чашки, налила в них чай. Я неуверенно молчала, надеясь на то, что мама не будет задавать вопросы обо мне и Максе. Ну и как ты поживаешь, Каролина? Мама пытливо посмотрела на меня. Всё хорошо. Ты уже делала УЗИ? Да? И кого ты ждёшь? Мальчика или девочку? Сына, улыбнулась я. Значит, мальчик. Твой отец тоже сильно хотел сына, но я после родов с тобой больше не смогла родить. Теперь его мечта сбудется, как-то болезненно улыбнулась мама. Я тоже себе хотела первым сына, мечтательно произнесла. В комнату решительным шагом вошёл отец. Я не видела его несколько месяцев, сейчас он показался мне несколько постаревшим. Он всегда был очень ухоженным, а сейчас было видно, что горестные складки отпечатались на его лице. От этого мне стало стыдно, но в то же время какой-то внутренний бунтарь стал протестовать против мнения отца. Это моя жизнь, и только я буду ею распоряжаться, произнесла я мысленно. Дорогой, у нас будет внук, с улыбкой произнесла мама. Чудесная новость, но я видела, что он был не особо и доволен. Уже определилась с именем. Обратился он ко мне. Ещё не думала, ответила я, с вызовом глядя на него. Понятно. Ладно, девочки, хоть с вами очень приятно находиться, но мне нужно ехать и работать. Чем будете заниматься? Прогуляемся по магазинам и пообедаем где-нибудь. Хорошо, отдыхайте. Отец встал и вышел так же решительно, как и зашёл. Ну что, дорогая, прокатимся по детским магазинам? Ты уже купила кроватку, коляску? Мама стала задавать кучу вопросов. Нет ещё. Собиралась заняться этим с Максом на днях, когда он приедет, ответила я. Мужчина в этом совсем не разбирается, поэтому этим займёмся мы. Я тебе помогу подобрать нужные и качественные вещи. Эта новость немного убавила мой энтузиазм, ведь те суммы, которые может потратить мама, и та скромная сумма, которая была у меня, приуменьшила мой пыл ходить по магазинам с ней. Ну ладно, будь что будет.